Вархаммер 40 тысяч Вопрос цены Сергей Тимошкин Я смотрю на развороченное болтером тело в черных доспехах и вспоминаю времена, когда этот воин звался даже еще не сыном гора, а лунным волком. Вспоминаю, как мы шли с его братьями жечь золотую терру. Вспоминаю, как стенали сами звезды и как системы истекали кровью, когда мы ступали во тьму имперской ложи, неся изначальную истину. Минутное искушение сорвать шлем с поверженного предводителя из Чёрного легиона, возможно, узнать лицо и вспомнить, как когда-то называл его братом. Голос, отдававший короткие и чёткие указания на истонии 5, или яростный крик во время осады Терры, как рассказывал ему про богов, а он смеясь отмахивался. Он шёл за своим примархом, а не загубительными силами. Вспомнить, как спас ему жизнь а он после отплатил той же монетой, вытащив из-за подни в лабиринте разрушенного мегаполиса. Что с ними стало? Мы были братьями в том истинном походе. Мы выковали единство в горниле умирающих миров, в пламени величайшей войны в истории человечества. Может быть, картина тех времен искажена и предстает передо мной такой, какой я ее хочу видеть. Время и варп не пощадили моей памяти, и эдетическая память стала проклятием. по крайней мере, мы шли рядом, единым ревущим фронтом, сметая выстроенные трупом на троне. Во имя богов мы сожгли целые звёздные системы, и сам сегментум Солар пылал ярким пламенем бойни. А теперь я стою на телах древнего воина из Чёрного легиона, сына прославленного и великого воителя Гора. Из-за долгую войну с Империумом мне раз приходилось мне также стоять над гордыми детьми императора и яростными пожирателями миров. Я помню булькающий и чавкающий звук, с коим погибали неутомимые гвардейцы смерти. Помню, как резко смолкли динамики шлемов Повелителя Ночи, потухая вместе и жизнью. Как хитрец Альфа-Легиона язвительно дразнил, складывая на груди Аквиллу, прежде чем его добили. Как мастера Железных Воинов гибли со стойкостью, продиктованной их кличем. Даже с тысячей сунов приходилось сталкиваться в погоне за знанием, несмотря на то, что они из немногих, с кем несущие слово были близки. Почему? Неужели всё дело в гибели Гора, связывающего возвинать тех, кто не устрашился пойти против лживого императора? Или гела в горьком разочаровании, постигшем нас при отступлении с Терры, разрушенной, но не уничтоженной. И теперь мы побитыми псами срываем своё разочарование друг на друга. Наверное, это правильно, что именно Бадон ведёт нас. В нём мы видим горе и идём не столько за разорителем, сколько за памятью о великом Луперкале, о гордом воителе, которого, как говорил Лоргар, нельзя было не любить. Когда всё треснуло, и мы обернулись друг против друга. В тот день, когда первый астарта спогиб по приказу Гора на Истонии 3, или когда мой легион избавлялся от тех, что никогда бы не отвернулся от лживого императора. Неужели я испытываю тоску по временам великого крестового похода? Тогда вся галактика лежала перед человеком, и мы были воплощением силы всего человеческого рода. Тогда я мог встретиться с капитаном другого легиона, не держа руку на оружии, не напоминая самому себе готового к прыжку хищника. Кажется, мы потеряли слишком многое в той войне, принесли в жертву слишком важные вещи, заплатили непомерную цену: братство, гордость, славу, мечту, честь. что получили взамен? Истину, страшную, жуткую, безжалостную истину. Достойна ли она того? Если истина такова, что повергнет в ужас миллиарды людей, если она требует крови и душ, если она хохочет над твоей болью и насыщается твоим страданием. Я дал ответ много тысяч лет назад. Она истина, а истину не выбирают. Люди должны познать её и содрогнуться, отдать кровь и душу, услодить смертью и мучениям её ненасытный аппетит. ебо она истина. А лжил император, говорил нам про просвещение, про знание. Сквозь тысячелетие мой гнев к нему приобрел новый смысл. Я ненавидел его не как отвергнувшего меня с самой Колхиды. С первых дней в легионе я знал о грядущем. И с этим знанием жил, в тоске ожидая момента, предречённого учителем Корфа Эроном. Я ненавидел императора за лицемерие. Провозглашая эпоху правды, он скрывал величайшие стаи. Он знал про богов, про хищников варпа. влевавших на физические законы нашего мира он мог бы открыть истину Ларгару и Магнусу Гору и тогда бы величайший заговор в галактике оказался под угрозой ведайте примархи правду он боялся этой истины моя ненависть не ослепляет меня и я не могу представить себе трусящего императора в чём дело тогда мне не узнать ответа мёртвые молчат